Глава 21. Наказание. Ты что, придурок, действительно собирался подорвать корабль? спросил Юджин, едва взглянув на экран консоли. А что мне делать, остаётся, лёжа на полу, размазывая кровь по лицу, ответил Вебер. Мне ведь конец. А корабль вам оставлять я не собираюсь. И, кстати, что ты здесь делаешь? «У меня такой же вопрос к тебе. Как сканировщик вляпался во всё это дерьмо?» «Видимо, просто повезло», — попытался улыбнуться Вебер. «Ну ты и урод. Подвязался к корпоратам, значит. И как давно?» «Давно. Тебе какая разница?» «Никакой. У меня только один вопрос. Если ты делаешь грязную работу для этих козлов, на кой хрен меня пытался завалить?» «Завалить? Когда?» «Не придуривайся! Ты мне звонил, ты же подослал ко мне голодранцев! Из-за тебя я потерял кучу денег, ресурсы, повредил корабль!» «Не помню такого! Сейчас напомню!» Юджин подскочил к Веберу и с размаха врезал ему по лицу. «Ну что, освежил память?» «Да я не понимаю!» «Удар!» «Ты придурок, борода! Я никогда...» «Снова удар!» «Ладно, ладно, хватит!» Но... да я засёк, где ты находишься и отправил к тебе наёмников». на хрена у меня тогда были проблемы с деньгами я сильно задолжал собственно когда с тобой не получилось и пришлось идти к корпоратам козлина ты знаешь каселя с ним шутки плохи каасель ты у него взял деньги в долг ты идиот кто бы говорил ты ведь тоже его должник он меня обманул «Ты сам с ним связался?» Юджин лихорадочно что-то соображал. «Значит, в норе эти уроды меня нашли тоже с твоей подачи?» «Ну да. Куда бы ты ещё полетел?» «Блюдок!» Юджин вновь вмазал в выбору В этот момент двери на мостик содрогнулись от удара, а затем медленно, тяжело завалились внутрь. В проёме показались четвертак, хороняк и Рика. «Юджин, ты...» Всё. «Ничего он же не взорвет!» «Что с ним? Черт, Юджин, поаккуратнее нельзя было!» четвертак присел рядом с выбором лицо которого уже превратилось в сплошной синяк, залитый кровью. «Этот урод мне чуть корабль не взорвал! Из-за него я потерял все оборудование, добытые ресурсы!» «Когда?» «Как раз накануне нашего с тобой знакомства. Из-за него я остался без денег и с поврежденным кораблем!» «Понятно. Что он успел сказать?» — поинтересовался Четвертак. «Да ничего». «Что, вообще?» «Я ещё даже не спрашивал». «Господи, Юджин!» «Да что, у меня другие вопросы были!» Четвертак устало вздохнул, сокрушенно покачал голову и повернулся к Веберу. «Ну, дружок, рассказывай, что вы тут делали и зачем? Что вообще планировалось и чего ждать дальше? только не И выбор принялся рассказывать. Собственно, для начала он полностью повторил то, о чём старатели уже слышали и знали от шерифа. А вот затем началось интересное. В скором времени, точнее через пару недель, в системе должен был появиться грузовоз. Именно в этот момент с поступил бы сигнал о помощи, который грузовоз должен был принять. Естественно, по странному стечению обстоятельств, на борту гигантского транспортного корабля, принадлежащего корпорации «Ментелл», помимо всего прочего, обнаружится аж целых три комплекта охранных «АОДов» производства «Роботекс». Именно они должны будут появиться на поверхности «Кадии», чтобы обеспечить безопасность людей, уничтожить нападающих на старателей-мародёров. На деле же? На деле «АОДы» будут прикрывать высадку «Ментелл». установку их добывающих систем, развертывание добычи на планете. Ну и еще будут затыкать несогласных». Вот только все у корпоратов пошло не по плану. Или могло пойти. Ведь мародеров на Акадии больше нет. Шерифа, который должен был запросить помощь, тоже нет. Именно эту проблему и обозначил Рика. «Да кто им тут что скажет? Проглотят все и свалят куда подальше», заявил четвертак. «Им здесь ничего уже не светят Сколько раз они так лажали?» Все согласно закивали головами. Все, кроме выбора Он прямо-таки рассмеялся в лицо четвертаку. «Ты серьёзно веришь во всю ту чушь, что сейчас выдал?» «Что? Почему чушь?» «Потому что корпоратам в этот раз вообще-то не плевать. Слишком много сил они приложили к тому, чтобы Кадия стала их собственностью. Они уже не отступят». «Не хотите, чтобы всё прошло по мягкому сценарию? Пойдёт по-жёсткому. Вас всех тут перебьют. аода включит ещё на орбите, и далее десант сбросят на планету. Вам конец! Бегите, глупцы!» На мостике воцарилась тишина. «И один хочу его пристрелить?» Глухо спросил четвертак, кивнув в сторону Вебера. «Давай, не тяни! Сраные сакуны! Всё равно мне теперь не жить!» Как только прибудут корпораты и положат вас возьмутся из за меня не хрен было с ними связываться связался уже так что давай пристрели меня и всё. или кишка танка четвертак попытался было что- то ответить но юджин поднявшись с одного из кресел имевшихся на мостике опередил его думаешь мы тебя не грохнем гнида Ха, как бы не так юджин выхватил пистолет сделал пару шагов вперёд и оказавшись рядом с выбором Прислонил дуло оружия к его голове. «Последнее слово говорить будешь?» «Пошел ты!» «И тебя туда же!» «А ну, стоять! Пушку убрал!» Юджин удивленно уставился на внезапно заоравшего во все горло Рика. «Ты чего орешь, блаженный?» «Не вздумай стрелять!» «Почему?» «Ты что, не видишь, как он специально тебя провоцирует? Он хочет, чтобы мы его пристрелили, и взорваться он был готов!» тянул, так как ему было жаль корабль. «Да что ты...» «Он хочет, чтобы мы его убили». «И он как можно быстрее оказался в клон-центре, готов поспорить, что у него на корабле трансмиттер имеется. Штука дорогая, но он мог себе позволить ее купить». «Что за трансмиттер?» «Хреновина, которая передает данные с клон-чипов в сеть». «Так, погоди-ка», нахмурился четвертак. «Это что же получается? Если бы мы убили его...» то он отчухался бы в ближайшем клан-центре. «Да, и сдал бы нас корпоратом!» Выбор вдруг вскочил на ноги, вцепился в руку Юджина, которую тот опустил, но всё ещё сжимал её оружие. Пленник попытался завладеть пистолетом, однако Юджин так легко давать пушку не захотел. Завязалась непродолжительная борьба, пока, наконец, к дерущимся не подоспели четвертак крика. Грохнул выстрел, однако дручунов растянули в стороны. Вебер тяжело дышал, с ненавистью глядел на Юджина. Юджин же, наоборот, ехидно усмехался. «Хрен тебе!» — произнёс он и расплылся в улыбке. «Уроды!» — выдохнул Вебер. Слава богам, выстрел чудом никого не зацепил, рикошетом ударил в стену, и там пуля просто размозжилась. «Так, и чего с ним делать теперь?» — задаченно спросил Хороняка. «Убивать нельзя. связывать и так держать. А вдруг удавиться попытается или еще чего выкинуть. Да хрен с ним. Давайте грохнем его. Ну и что, что все сдаст корпоратам? Пока не долетят, мы все успеем подготовить к обороне. И хрен им, а не к адю. Задавят корпораты. Задавят. Три охранных комплекса и аоды, каждому из них. Это много. Очень много. Нас тут всех положат. И что ты предлагаешь? «Для начала надо с ним что-то решить», — кивнул Хороняка на Выбора. «Нужны гарантии, что он никуда не денется и корпоратом нас не сдаст». «Есть идея», — просиял Рика. «Но...» «Мы, когда к мостику шли, видел в одной из кают капсулу гибернации». «Ну и...» Решение было простое до нельзя. Уложить Выбора в капсулу. Сделать с собой ничего не мог, выбраться сам тоже. Капсула ведёт его в глубокий сон, во время которого все функции организма, все процессы затормозятся. Фактически это заморозка, но при этом Вебер останется жив. То есть причин для реактивации его сознания в клоне не будет. Всё это хорошо, да только, насколько я знаю, если Вебер не появится в сети, скажем, в течение двух месяцев, клон таки активируется. Ты ведь Рико сам о таком рассказывал. Мол, затем, даже если оригинал выжил. «Можно будет слить воедино два сознания и одно из тел уничтожить. Так что тогда помешает выбору «Ну, для нас ведь главное — это ближайшая пара недель. Он, по идее, ещё не реактивируется». Начал пояснять свою мысль Рика. «Возможно. Хотя хрен знает, сколько он здесь уже находится. Тогда я предлагаю взять его корабль, отлететь подальше и оставить это корыто на какой-нибудь технической станции». отключим к электросети. Смотрителю от слюнявим немного кредитов, чтобы присматривал за кораблем и держал на холостом ходу. «Ага, сейчас. Я вообще-то хотел это корыто продать. Хоть немного заработаем». «Не в этот раз». Внезапно поддержал Рика Хороняка. «Если продадим, это может где-то всплыть». Пронюхают об этом корпораты и пойдут что на Каде не всё ладно. А так... Идея Рика очень неплоха. Вот когда всё выгорит, корабли продадим. Главное, что выбор всё это время будет в анабиозе. И ни черта никому не расскажет. Думаю, в таком состоянии его и стоит оставить. Только капсулу перетащить в зону действия сети. Пациент жив, с ним всё в порядке. В зоне действия сети. Причин для реактивации клона нет. Ну а то, что в капсуле в заморозке лежит, «По идее, он так может лежать очень и очень долго». а <дых> Юджин задумался. «А что, есть в этом что-то? Ладно, делаем. Тащи этого урода к капсуле». «Вы уроды! Когда я выберусь?» Вебер осознал, что с ним собираются сделать рвалый металл. Но Рика уже поднял его с пола, утащил с мостика. «Так, погодите!» До четвертака только-только дошло услышано «Вы что, хотите дождаться корпоратов и грабануть их?» «Ну нет, об этом никто ничего не говорил». «И вообще, тебе лучше ничего не знать о наших планах и держаться от нас подальше, так как...» «Ой, да хватит мне тут туман наводить!» Отмахнулся четвертак. «И так всё с вами понятно». «Что понятно?» «Хотите корпоратов ограбить? Вы ведь здесь за этим!» «Да с чего ты взял?» Ваш корабль не в порту. Зная тебя, борода, ты бы не стал рисковать, ведь штраф за то, что оставляешь корабль на базе, не маленький Ты пожадничал. Да я вообще не знал ни о каких штрафах. Ладно, хрен с тобой. Но ты припёрся с такой компанией, чтобы добывать руду? Ну да. И Марго с собой притащил? Вы же с ней как кошка с собакой. Зачем она тебе? Да и ты ей. Друг без друга не можем. «Ага, ну да, расскажи мне. Короче, вы собираетесь ограбить транспорт корпоратов». Не дождавшись ответа, четвертак выпалил. «Я в деле». «Тебя ещё никто не согласился брать». «Да брось, вас слишком мало. Вы явно планировали грабануть скупщиков, но они не прилетят. Значит, будете грабить корпоратов». «А корпораты куда более опасные противники. В три рыла взять транспортник будет сложно». «Нас четверо, плюс АО трика». а вот в нерабочем состоянии. И Марго не будет лезть в пекло. Она технический специалист будет с корабля вам помогать. А на штурм придётся лезть вам троим, Двум с половиной. Ты вон того гляди рассыплешься, без обид, Хроняка. Да пошёл ты. Хроняка таки обиделся. Ну так что, я в долю? Прямо спросил Четвертак. Многого не прошу, но чтобы всё по-честному. 10% тебе, не больше. «Четвертак!» — сказал «четвертак». «Нет». «Двадцать процентов». «Нет, ты идёшь как боевик. И радуйся, что я дал десять процентов. Мог и пять назвать. Кстати, а чего я, собственно, десять даю?» «Ладно, ладно, согласен». Быстро пробормотал «четвертак». «Вот и славно». «Так, ну раз договорились, надо решать, что делать с помощником шерифа». «В каком смысле?» Удивился Хороняка. «Ну, он ведь нас сдаст. Он ведь знает, куда и кому отправился шериф. И затем, если мы таки возьмём, грузовоз и служба безопасности корпоратов сюда заявится...» «Никого он не сдаст, успокойся. Более того, он ещё на алиби создаст», успокоил четвертака борода. «Как это? Он ведь нас всех видел и...» «И что? Кого он видел? Хороняку? Рика? Меня?» Рика для него — один из Маров. Хороняка останется на планете после того, как грузовоз возьмем. И ты, кстати, тоже. — Что? Ты с ума сошел? Нас вычислят. — Как? — Да элементарно, по твоему кораблю. — Какому кораблю? — улыбнулся Борода. — Да паракоту твоему, думаешь, я его не узнал? — я ведь когда на орбите ты болтался, его уже списали. — Ну, во-первых, прибыли мы сюда, на контейнеровозе «Фарт». и этот корабль с поверхности ни разу не поднимался. О каком ещё Ракоте ты говоришь, я понятия не имею. Ах ты ж, Ракот выходит в трюме фарта припёрли. Как только влез. А какая разница? Как бы мы ни мудрили, а при атаке корпораты успеют сообщить, кто на них напал, какой корабль, а через корабль выйдут на тебя и... На них не Ракот нападёт. А кто тогда? Всё узнаешь в своё время. «Так, вижу, вы подготовились. А ну, рассказывай!» «Э, нет, тебя это колыхать не должно!» «Да чего ты, думаешь, я трепаться начну?» «Где-то ляпнешь не в и...» «И вообще, какой у нас сейчас идентификатор корабля, неважно!» «Скажу, кто его сделал, ты поймёшь, кто может быть заказчиком всей операции!» «А ну, тебе поверь, не надо!» «Ладно, ладно, главное, чтоб бабки отдали, как всё провернём!» Об этом можешь не переживать. Поверю на слово. <смех> Будто у тебя выбор есть. Ладно, делом займёмся. Для начала нужно избавиться от выбора Собственно, Вебера уложили спать. Все сошлись на том, что после того, как пощипают корпоратов, корабль выбора с ним спящим на борту, можно поднять на орбиту, утащить в укромное место и там продать. А самого выбора спрятать куда подальше. Отличный трюк будет. Корпораты точно клюнут на такую утку. Их транспортника ограбили с ближайшей планеты взлетел корабль, в порту не появлявшийся, и улетел в неизвестном направлении. Они точно подумают, что Вебер решил вести свою игру и бросят на его поиски все силы. но ну, а сами старатели быстро скинут корабль и исчезнут сами. Все подозрения лягут на Вебера, который работал на корпоратов. Знал план, однако свою задачу провалил. А после грабежа транспортника и вовсе исчез. Что может быть лучше? Следующим проблемным пунктом был помощник шерифа. Во всяком случае, так казалось. Парнишка немного очухался. Ему рассказали всю историю Маров, Вебера. Конечно, немного её, изменив в нужную сторону. И собрались было отправить его с Ваяси. Однако парнишка невзначай пожаловался, что всё случившееся с ним просто лютое западло. Ведь через пару месяцев он собирался сбежать с Кадей куда подальше. И вот тут Юджин решил рискнуть. Парнишки на отлёт требовались деньги, и он предложил ему немалую сумму, если он им поможет. Помощник шерифа моментально согласился, тем более, когда понял, что старатели задумали. Что ж, корпоратов никто не любит и помогать им не хочет. А вот подгадить им даже бесплатно, сугубо ради собственного удовольствия, готовы многие. Здесь же приятное совместилось с полезным — и свинью подложить уродом сюда летящим, и заработать. Короче говоря, все подготовительные работы были закончены, и вся команда решила за пару дней вылетать встречать корпоратов. Паракот поднялся с Кадии, вышел на орбиту планеты и, отойдя к краю системы, завис там, ожидая появления гостей.